Глава 377. Охота на хищника. Поздравляем, испытание 10-го уровня пройдено. Получено плюс алмазный ключ 10-го уровня, одна штука. Плюс увеличение уровня чувствительности на 1%. Александр, известный восходяник как игрок с самым высоким уровнем под ником Картедж, пробуждался после испытания, дрожа от происходящего с ним всем телом. Боль, что он прочувствовал в последние 3 часа, исчезла, но её присутствие невидимым фантомом нависало над ним. Пережитая в ходе эволюции сознания была похожа на сон, что ты смутно помнишь даже спустя десятки лет, но не можешь точно рассказать, что именно тебе снилось. После того, как закончилась война с Фортоной, он решил посвятить всё оставшееся время покорению 10-го уровня, и ему наконец-то это удалось. Судя по слухам, гуляющим в сети последние пару дней, было ещё около 7 человек, заставивших статую говорить. Правда, это не означало, что им удалось пройти испытание. Возможно, они уже покинули ивент, провалившись на данном этапе. Как человек, испытавший на своей шкуре всю тяжесть этого теста, он мог с уверенностью сказать, что тот, кто пройдёт нечто подобное, однозначно удивительная личность. Хорошо. Теперь осталась эта. Стоит ли проверять сейчас или подождать окончания события? С этой мыслью Картеч взглянул на слабо мерцающую иконку, которая появилась после внезапного системного оповещения. Имея подсказки системы и некоторые теории, озвученные членами ордена, Варвар предполагал, что уже находится на первом уровне сознания, чем бы это ни было. И сейчас была возможность в этом убедиться. Тем не менее, он был наемником, и ему нужно было рассказать о своих наблюдениях и поделиться приобретенными знаниями с работодателем. Не желая откладывать этот вопрос, Варвар открыл список друзей, и вскоре групповой чат Ордена стал центром множества дискуссий. Черт! Глядя на время, Ворон не мог не злиться. Хотя его текущее состояние можно было назвать скорее отчаянием, чем злостью. Это испытание заняло у него почти 20 часов. И если следовать текущей тенденции, вероятность успешного прохождения всех 10 статуй теперь была под вопросом. Думая об этом, парень уже не был уверен, стоит ли ему сейчас использовать фотолиста, так как этот навык был обоюдоострым мечом. Воран, задумавшись над возникшей проблемой, парень медленно продвигался среди игроков, совсем забыв о том, что на нём висела мишень. «Хотя, возможно, так даже лучше. Посмотрю, с кем имею дело». «Это место было безопасной зоной, и даже, используя кто-то способности героических предметов, вроде того же бедствия, те не смогут нанести вред остальным, так как сила статуй не даст никому навредить». Голос, окликнувший его, не звучал вызывающе и даже показался знакомым, и как только Уилл подумал об этом, в памяти мгновенно всплыло имя. «Малиссар, мир довольно тесен». Обернувшись и взглянув на идущую к нему фигуру, Уилл едва слышно цокнул, так как, помимо знакомого гоблина, к нему направлялись еще несколько десятков игроков. «Если среди них богоподобный». «Ха-ха, не говори!» Чернокожий парень, с которым он не виделся уж бог знает сколько времени, слабо и беззаботно улыбался, видимо, не понимая последствий своего поступка, продолжая говорить. Но сейчас не тот случай. Я специально ждал тебя. Ты, наверное, не знаешь, но на некоторых форумах продолжают выкладывать данные о твоём местоположении. Было не трудно отследить твою конечную цель. Стой на месте. А? Что? Не успев понять, что происходит, гоблин увидел, что собеседник мгновенно исчез у него на глазах, а спустя несколько секунд он уже получал запрос на звонок. Ты же ещё на горе, надеюсь? В голосе Малиса расслышалась усталость. Да, просто сбрасывал хвост. Хвост? Эглянись вокруг. Усмешка в тоне собеседника заставила парня оглядеться, и тот сразу же заметил два десятка игроков, которые стояли неподалёку и со злостью озирались по сторонам. Это верно. Ты же сам говорил, что многие всё ещё следят за мной, а сам выкрикиваешь моё имя в толпе игроков. Не очень умно. Ай, извини. Просто я сы уж кем долго сюда добирался и расслабился. Так ты закончил испытание или провалил? Вурана, не отвечая на вопрос, поторопил собеседника. У меня сейчас острая нехватка времени, поэтому давай ближе к делу. Его нетерпеливость было сложно неуловить, поэтому Малисар не стал ходить вокруг да около. Открой личку. Я не звонил тебе, мало ли чем ты занят, поэтому обошёлся чатом, но ты так и не ответил. Ха. Уилл припомнил, что недавно видел в группе оповещений имя этого парня. Но из-за того, что их было достаточно много, прочитал лишь те, что, по его мнению, заслужили внимания. Поиск нужного письма не занял много времени, и когда Уилл ознакомился с его содержимым, он уже не мог игнорировать стоящего перед ним человека. Это далеко отсюда? Расстояние приличное, примерно 50 км к северу. Вспомнив свой путь сюда, парень вздохнул. Даже если бы их клан смог найти телепорт к одной из гор, это не означало бы, что доступ к остальным бы облегчился. В общем, как я и написал, мы готовы предложить его координаты в обмен на сферы. Помимо твоего местоположения, все те делают предположение, что у тебя их очень много. Воран, надевший маску и сейчас находящийся в толпе, криво улыбнулся, не став это комментировать. Разговор шёл об обнаруженном сундуке десятого уровня. Но что самое важное для парня, тот был алмазным. Если прибавить ещё и тот, что и у богоподобного, то я, возможно, смогу собрать все пять. Уилл был возбуждён от одной мысли об этом и просто разрывался между необходимостью обойти все статуи и возможностью собрать части разума неизвестного героя. Но решение пришло довольно быстро. «Ладно, я согласен, и даже готов увеличить количество сфер на 20% от запрошенных вами, если ты сам сходишь и принесешь мне содержимое сундука. Правда, цвет сфер будет различным, но с этим явно не возникнет проблем». Его тон -то намекал собеседнику на необходимость прислушаться к крикам игроков. «Двадцать? 20... Хм...» Малиссар и сам знал, что обмен сфер наименьший из проблем, учитывая сыплющиеся то тут, то там предложения, поэтому сказанное звучало очень заманчиво. Он и его товарищи смогли собрать лишь чуть больше семи тысяч на пятерых за все время ивента. Когда они нашли сундук, было несколько вариантов. Рассказать своему клану и ничего не получить, либо же предложить тому, кто захочет заплатить за координаты. После недолгих обсуждений и поиска заинтересованных людей, они предлагали это большим кланам, но никого это не заинтересовало. Несложно было догадаться, в чем причина. Поэтому, когда до их отряда дошёл слух о том, что Ворон, возможно, тратит десятки тысяч сфер для прохождения испытаний, Малисар предложил товарищам продать информацию ему. Я должен обсудить это с группой, надумои они не будут против. 5 минут не больше. Как я и сказал, у меня мало времени. Уил махнув рукой и сел на землю, всё ещё не показываясь гоблину на глаза, и стал рассматривать окружающих, ища нужный ему ник. Информация о в игроке богоподобной обновлена. Текущие координаты в Уруну даже не пришлось смотреть карту. Яркий обволакивающий свет, который, кажется, мог видеть только он и его противник, с головой выдал их обоих. Тела посвечивали несколько секунд, а затем всё вновь вернулось в норму. Их глаза встретились, и парень наконец смог увидеть того, кто так настойчиво спешил к нему последние двое суток. Оперативник, стоявший среди небольшой группы игроков, что-то сказал, и те после слов богоподобного также стали смотреть в его сторону. Всего семеро, но Ворон не исключал варианта, что у этой компании есть скрытая поддержка среди толпы. Одетые в приличное снаряжение, они внимательно наблюдали за ним, так и не двигаясь с места. Эх, если Гаран не идёт к Магомету, то, видимо, Магомед плохо её воспитал. Вставая с земли, Уилл махнул рукой в сторону отряда и направился к богоподобному, чем вызвал у того краткий миг удивления. Кажется, мужчина не ожидал, что тот решит поговорить с ним, учитывая его нескрываемое желание убийства. "Привет. Кажется, нам есть о чём поговорить". Он был вежлив и рубил с плеча, понимая, что пока не сожжены мосты, шанс договориться всегда будет. Собеседник, помолчав немного, не стал вести себя агрессивно и не потребовал тут же отдать ему осколки. Уилл уже было решил, что с ним можно договориться, но последующие слова резко разобдели его. Я предпочитаю думать, что разговаривать не о чем. Играющий за человека мужчину лет 35 с аккуратной треугольной бородкой и близко посаженными глазами пристально посмотрел на собеседника. Я всё равно получу то, что мне нужно. Хо, Воран приподнял бровь. и в его золотистых глазах появился холод. «Ты настолько уверен в себе или дело в них?» Взгляд разбойника снова пробежался по игрокам. Расы, классы, специализация, снаряжение. Он искал и подмечал все, что смог разглядеть, чтобы иметь хоть какое-то представление о врагах. «Скоро узнаешь». Уилл кивнул и сделал новую попытку, надеясь на то, что ему не придется тратить время на возню с этой группой. Пока всё не зашло слишком далеко, может, ты всё же рассмотришь альтернативу? Ведь мы всегда успеем сразиться. Не трать время, парень. Мне нужны осколки точно так же, как и тебе. А значит, единственный вариант это забрать их силой. Всё просто. Мужчина лишь невыразительно пожал плечами, показывая тем самым, что не намерен продолжать разговор. Такая логика была железной. Воран шёл к нему, прекрасно понимая всё это, но всё же надеялся, что противнику будет интересен обмен. Как говорится, не спросишь не узнаешь. Приняв его позицию разбойника, заложил руки за спину и, развернувшись, не прощаясь, неспешно исчез в толпе. Он сделал шаг навстречу, но его жест не оценили. Теперь осталось лишь узнать, кто выйдет победителем. Ожидая ответа Малесара и поглядывая на время, Уилл вскоре дождался его. Звани Форону гоблин передал решение команды. Они были согласны. Ещё бы, подумал Воран, услышав вердикт. В итоге, вновь встретившись, они подписали контракт. Хорошо, а где мы встретимся? С этим не будет проблем. Как только ты получишь осколок, то система даст тебе мои координаты. Иди прямо к ним. Проходя мимо гоблина, Воран похлопал того по плечу и направился к краю горной платформы. Если недавно он ещё сомневался, стоит ли использовать фаталиста то теперь он бы не сделал этого без острой необходимости. У него была возможность получить ещё один осколок, и отказываться было глупо. Риск был небольшим, но даже если случится что-то внезапное, он всегда сможет телепортироваться. Приняв это решение, разбойник остановился в метре от края горы и, зевнув, осмотрелся. Со стороны зрелища того, как игроки прыгают вниз, походило на массовый суицид. тысячи существ, кто разбегаясь, а кто просто делая шаг и шутя ныряя, словно в бассейн с вышки, исчезали внизу и, используя навыки собственные или своих товарищей, устремлялись к земле. Осматривая облака под собой, Уилл ждал, когда система обновит его координаты, не торопясь кидаться вниз. Ему не хотелось сражаться в воздухе. В воздухе против игроков у него было слишком мало места для манёвров. Зная о преследовании, он собирался дать бой на земле и, забрав осколок, продолжить путь. Сообщение не заставило себя ждать. Иван, тут же используя скачок и невидимость, исчез из виду. Летя в пропасть, парень поймал воздушный поток и, умело развернувшись лицом к небу, попытался отыскать фигуру богоподобного. Но, понаблюдав еще с минуту, развернулся, поняв, что это практически невозможно сделать из-за огромной толпы самоубийц. В этот момент в метро встать него, спускающийся с горы мужчина, одетый в чёрный балахон и выглядящий как адепт какого-то тёмного бога, приподняв уголки губ, тихонько засмеялся. Их цель даже не подозревала, что слишком уже установлена, и что от маленького призрачного питомца, порхающего в толпе игроков, практически невозможно скрыться, даже прячась в стелсе. План обсуждался группой несколько десятков раз. Они постарались предвидеть все варианты и придумали несколько комбинированных атак, чтобы суметь убить Ворона. Поэтому, как только девушка, летевшая на двухметровом мече неподалёку, получила сообщение от Повелителя душ о том, что всё в порядке, то облегчённо вздохнула. Первая часть плана прошла успешно, и уникальный питомец Гадюки не зря ел свой хлеб. Примечание: Повелитель душ. Специализация, относящаяся к классу некромантов. Конец примечания. Всем ждать моей команды. Она посмотрела на богоподобного, который использовал странную дыбчатую субстанцию, парил рядом, и поняв, что тот согласен с её действиями, стало понемногу сближаться с целью. Китти с товарищами состояла в клане посланники, и после провала на летающем острове лидер совместно с главой безликих объявили награду за голову ворона, пообещав миллион долларов тому, кто принесет им видео с убийством. Реальные деньги приманили многих игроков, и большинство, как и Китти, собирались в команды ради достижения цели. Убийство такого знаменитого игрока подняло бы шумиху среди игроков и привлекло много внимания к их кланам. Но главной причиной, конечно же, являлась месть. У сына Геракла было много претензий к разбойнику. Во-первых, он никак не мог смириться с тем, что не предугадал последствия передачи Ефрита своему врагу. И, как итог, АК стали огромной занозой в заднице, поднявшись на первое место в списке топ-кланов. Во-вторых, согласно добытым сведениям, Ворон каким-то образом поспособствовал приручению мощного герцога, а также стал ключом к нахождению нового материка – Когда мой кусок прошёл мимо Марта, и это буквально заставляло лидера посланников скрипеть зубами от злобы. Внимательно наблюдая за целью, Кити выжидала идеального момента для атаки. Все знали, что Ворон умел использовать крылья, и именно это было большой проблемой. Если он задействует их раньше, чем она рассчитывает, то могут возникнуть проблемы. Охота, отнявшая у них слишком много сил и золотых монет, должна была подойти к концу, и было бы крайне разочаровывающе, если бы в итоге они ушли ни с чем. Ну, все шло гладко. Видимо, из-за короткого периода действия крыльев, разбойник все еще не активировал их, и когда до земли оставалось чуть меньше минуты, Китти мгновенно отдала команду. Воздух наполнился магией, и с разницей в доли секунд в ворона полетело множество навыков и заклинаний. Ледяная канонада, зов Вальхаллы, пульсация тысячи звёзд. Эти навыки были уникальными и наносили большой урон, но без связки с последующими они не могли бы покончить с целью. Герметизация, призрачные путы души, кровавая тишина, клинок запечатывающий жизнь. Это была самая мощная из их комбинаций, которую они могли сейчас создать, и отряд искренне надеялся, что этим всё и закончится. Использование подобной совместной атаки давало понять, насколько серьёзно группа относится к Ворону. Даже их новый друг не рвался вперёд, понимая, что такого шанса больше не представится. Всё решится здесь. Герметизация может быть использована только после употребления специального зелья. Навык блокировал воздействие внешних факторов, будь то свитки, зелья, предметы или даже помощь других игроков, но целую минуту. Рецепта этого зелья никто не знал. Поэтому его можно было только купить, и то лишь после достижения уровня отношений восхищения или выше с довольно вредным магом-стариком. Призрачные пути души, свиток проклятия алмазного ранга, блокирующий активацию навыков, завязанных на мане, действовали чуть больше минуты. Это заклинание являлось немизидой для всех классов и специализаций, полагающихся на ману, но его также было нелегко добыть. Шанс его выпадения был невероятно низок. и на текущий момент в Безликих накопилось лишь четыре подобных свитка. Кровавая тишина – еще одно проклятие, встроенное в багровое колье мертвецов, и временно исключавшее возможность активации способностей, требующих использования энергии. Колье было редким и дорогим предметом, одолженным у клана и имеющим уникальный ранг, поэтому такое заклинание было достаточно действенным против игроков. Заключительный навык был самым мощным и требовал для активации целых 500 очков влияния, но благодаря ивенту с этим не было проблем. Клинок, запечатывающий жизнь, наносил тройной критический урон и являлся очень сильным ультимативным навыком, но его самая главная особенность, как и говорилось в названии, заключалась в запечатывании. Говоря простым языком, если жизни НР игрока будут опущены до нуля этим ударом, то воскрешающую способность жертвы не активируется. С вороном было много видео, и то, что тот имеет пару запасных жизней, не являлось секретом. Поэтому, когда пару дней назад с ним через сеть знакомых и друзей связался богоподобный, отряд с радостью согласился отдать ему какой-то осколок. Мало того, что игрок, имеющий подобное умение, позволял завершить миссию одним ударом, Так он еще, имея осколок, был неким фактором, позволяющим сыграть на жадности ворона. Ну а вишенкой на торте было то, что их знакомый, зная о награде, запросто отказался от денег. Отряд высоко оценивал способности разбойника, а точнее их невероятное множество. Поэтому игроки понимали, что если парень невредимым достигнет земли, то битва может затянуться, и шансов на убийство станет гораздо меньше. Этот демоноликий разбойник, словно долбанный таракан, мог выжить даже после нападения сотни игроков, полагаясь только на свои странные умения. А беря в расчет его интуицию и хорошую реакцию, тот мог и сам устроить охоту на эту сотню. В общем, единственным разумным решением было атаковать врага в воздухе в надежде на то, что внезапность сыграет свою роль. И если все пойдет как надо, даже если разбойник каким-то чудом не умрет в воздухе – Удар о землю покончил с ним мгновенно. А если после этого он выживет, то благодаря блокирующим навыкам, продолжающим работать, они смогут попытаться добить его. Всё было практически идеально, но даже одной крошечной детали бывает достаточно для того, чтобы всё пошло кувырком. В случае же с белым вороном таких деталей было очень и очень много.